Глава 4. Чудовище с грохотом встало из-за стола, и я смогла хорошенько его рассмотреть. Серое каменное тело, упаковано в свободную чёрную рубашку, расстёгнутую на верхние пуговицы. В распахнутом вороте виднелась мощная шея и скульптурные пластины груди. Даже кусочек рельефного пресса выглядывал. Наверняка там и каменные кубики прячутся, но убедиться в этом не удалось. Увидев мой взгляд, горгулья быстро застегнул все пуговицы. Вот нахал, лишил девушку приятного вида: мощные ноги в широких штанах, огромные лапищи, на такие ботинок не подобрать, и впечатляющие ладони с толстыми пальцами, увенчанными острыми когтями. На голове рога, между ними грива каменных волос, за спиной сложенные крылья. Взгляд перебежал на лицо или, правильно говорить, морду Этакая небрежно выполненная скульптура с крючковатым носом, узкой щелью рта и умными глазами, прозрачными, как горный хрусталь. Он сделал шаг, я тоже, к двери. Какой он здоровый, метра два ростом. Я рядом с этим чудовищем ощущала себя хрупкой миниатюрной феечкой. Надеюсь, вы хорошо спали, леди Анна, пробасил помощник темного лорда, пододвигая мне стул. Мой вид вас смущает? Не особо. Я всё же взяла себя в мелкодрожащие руки. Немного непривычно и шокирует, но моя первая начальница выглядела ещё страшнее. Она была настоящей грымзой. Я нервно хихикнула и осторожно присела на кончик стула. При этом она курила и любила вечером снять стресс при помощи дешёвого бренди, поэтому утром в кабинете витал дух греха и пагубных привычек. А от вас приятно пахнет, решила сделать комплимент. Мама поучала любую гадость заканчивать чем-то приятным. И тогда люди запомнят тебя как милую, вежливую девочку. Поэтому, когда я в школе разбивала носы, всегда говорила оппоненту, что у него красивый почерк или очень симпатичный школьный рюкзак. Но сейчас я не соврала. От собеседника действительно приятно пахло морозной свежестью и еёлкой. Скажите, а как называют мужчин-горгулей? Существует раса горгулов с ударением на О. Их мужчин называют горгул. Ваш знакомый Рок из этой расы. А вы Горгул скривился, на его каменной физиономии это выглядело, мягко говоря, жутенько. Застывшие мышцы двигались по отдельности. Вверх полез кончик губы, но скулы и щеки остались неподвижными. Он сел напротив и начал перебирать бумаги, не поднимая на меня взгляд. Я спросила что-то не то? Я человек, наконец ответил он. Анна, вы ведь уже поняли это. Ну, как вам сказать, Дурацкая привычка, когда боюсь или нервничаю, наматывать на палец прядь волос. Ваши глаза мне определённо знакомы, да и манера держаться, разговаривать. И кто из вас настоящий? Мы оба настоящие, нехотя ответил Горгул. Было заметно, что ему очень хочется послать одну любознательную бухгалтера вдаль, но он всё же сдержался и уточнил: "Договор с вами подписывал я. Днём я выгляжу так, ночью ну вы видели". Ага, видела. Все то же самое, но если это напоминало человеческое лицо, то ночью была звериная морда, полусогнутая фигура и крылья поменьше. А еще у ночного гостя был хвост. А кто тогда лорд Динен? Горгулия, с которой проклятие поменяло нас местами. Сквозь зубы ответил горгул: "Как интересно, расскажете?" "Нет, вы здесь для того, чтобы я хорошо помню, для чего", перебила я, слегка обидевшись. Мог бы догадаться, что я девушка не местная, для меня вся эта чертовщина из области бредового сна. И для успокоения моих нервов мне необходимо понимать, кто меня окружает и как так вышло. Как мне к вам обращаться, ваша тёмность? Как угодно, недовольно пробасил он. Арс, улыбнулась я ехидно. «И Если вы не возражаете, перейдём на ты. Будет удивительно, если гостья самого лорда Арсийского станет выкать его помощнику. В отличие от вас, слуги и гости замка не догадываются о проклятии. Это просто вежливость, да и мы не настолько хорошо знакомы. Договорить я не успела, остановленная приподнятой ладонью и смеющимся взглядом. После того, как я видел тебя, Анна, почти обнаженной, нас можно считать очень близкими друзьями. Хам. Но в ответ я лишь улыбнулась. Как скажешь, Арс. А ты всё время в таком виде или бывают дни, когда можешь становиться человеком? Вчера в кафе теперь нахмурился мужчина. Вопрос ему явно не понравился, но не ответить повода не было. Только на время посещения людской стороны. Пока на мне проклятие, я обычная горгулья, даже не горгул. Для меня нет разницы, горгулья или горгул, но обращаться к тебе в мужском роде мне нравится больше. Пожалуй, о плечами рассматривая самую обычную шариковую ручку, лежащую поперёк синего ежедневника. Я очень рад, Анна, что мы решили этот вопрос. Поверь, так будет лучше. Что же, за первые сутки пребывания в волшебной командировке я получила аж две привилегии: тыкать тёмному властелину в обоих его воплощениях. Запишем это в плюсик. Пойдём, я покажу твоё рабочее место и Арс вздохнул. Объём работы Я пошла следом за горгулом, точнее, побежала, потому что один его шаг равнялся трем моим. Со спины фигура моего нанимателя выглядела еще внушительнее. Широченные плечи не скрывали даже сложенные за спиной крылья. На вид тоже каменные. А вот интересно, сколько он весит? Посмотрела на паркет под ногами. Следов от лап горгула на нем не было. Дощечки тоже не прогибались, даже не скрипели. А он точно каменный или только кажется таковым? Как бы его пощупать? Урока ладонь была каменной, но он ведь из расы горгулов, а этот простая горгулья из тех, что украшают своими телами крыши церквей и старинных замков в готическом стиле. Молчи, Аня, не обостряй недовольство нанимателя, даже если в тебе просыпается дух исследователя. А этот вид у вас навсегда? Я все же не удержала язык за зубами. Или это временное явление? Во всех сказках проклятие обратимы, если знать условия. Арс молча открыл дверь и пропустил меня вперёд. Васька говорил, что вы темный властелин, сильный маг и всякое прочее. Я помахала рукой, оглядывая знакомый бумажный завал, за которым стола не было видно и стула, и шкафа с полками. А если такой сильный, то как поймали проклятие? И сейчас кто из вас мак, Вы или ваш альтер эго? Твой кабинет, Анна. Проигнорировал вопросы его темность. К моему огромному сожалению, за магической завесой ваша техника работает до тех пор, пока в ней есть энергия. Зарядить её невозможно. У меня есть павербанк, сообщила я. И этот пункт тоже внесён в список необходимых вещей. Кстати, когда они прибудут? Тролл-дом обещал доставить всё сегодня после обеда. Здесь бумага и пищи и принадлежности. Он выдвинул верхнюю полку стола. Здесь же опись, подозревая, что часть этих бумаг самый обычный мусор, который снесли сюда, чтобы создать видимость работы. Я мог бы помочь разложить документы. Неуверенно предложил Арс, и увидев мое энергичное кивание, со вздохом добавил: "По годам в замке не хватает слуг, с этой работой может справиться любой обученной грамоте. Вот с этим проблема. Хорошо читает и пишет только экономка, госпожа Летиция, но у нее, боюсь, не будет на это времени. Понимаешь, Анна?" Видно на моем лице отразилось слишком скептическое выражение, и Арс поспешил пояснить: Я переехал в этот замок недавно, после того как он запнулся, но я самым доброжелательным выражением лица внимательно на него смотрела. Пришлось ему продолжить. Как не смог избавиться от проклятия, решили покинуть столицу, чтобы не плодить лишние слухи. Сначала мы путешествовали, потом владыка назначил меня наместником севера и даровал этот замок. Пришлось возвращаться. И никого не удивило, что тёмному властелину служит горгулья. В нашем мире живёт много раз, мягко пояснил Арс. А мне всегда служили представители самых тёмных из них. Через несколько дней праздник перелома, сюда съедутся гости и прибудут мои помощники. Ты ведь помнишь, что обещала побыть хозяйкой бала? Угу, сама себе петлю на шею накинула глупая доверчивая Аня. Неужели нет работников, умеющих читать Работников нет. Так просто ответил Арс, что я ему сразу поверила. Кухарка с помощниками, сторож, он же привратник, две пожилые горничные и экономка. Нанимать персонал буду после праздничной недели. Ещё и недели? Я про себя застонала. И как организовывать бал, если нет людей? Мы сами будем всё делать? Нет, нет, я на такое не подписывалась. Не волнуйся, организацию бала взяло на себя агентство TrollDom. Тебе нужно будет только блистать, в компании цеплевода, пробурчала я и закатала рукава. Быстрее начнём, быстрее я смогу приступить к работе и получить расчёт. Ты так спешишь покинуть замок? Мне показалось или в голосе Горгула прозвучало недовольство. Пыльно, грязно, муторно. Так можно охарактеризовать работу, которой мы занимались последующие пять часов. Часть бумаг, как и предполагал Тёмный властелин, ушла в большую плетеную корзину, которую утащил хмурый мужик заросший бородой по самые глаза, тот самый сторож и привратник в одном лице. Во вторую корзину сложили бумаги, датированные раньше пяти лет назад. Арс сказал, что это сразу пойдет в подвал, где хранится архив. Поэтому мы только разложили их по годам в папки с завязками. Всего получилось восемь папок, их Арс аккуратно подписал римскими цифрами, проставив периоды. Интересно было за этим наблюдать. маркер в его лапищах казался размером зубочистку, но орудовал он им довольно уверенно. Мы почти не разговаривали. Он просто молчал, словно не знал, о чем со мной можно говорить, а может и не хотел. Я, потому что сосредоточилась на поисках информации, мимоходом подивившись, что в этой реальности тоже говорят и пишут на русском. "Нет", коротко буркнул Арс, когда я задала этот вопрос. Просто при проходе через границу все получают дар общения. На каком языке ты мыслишь, тот и будет для путешественника приоритетным. Поэтому ты так спокойно говорил и читал на русском. Нет, это работает только при переходе к нам. Я прекрасно владею восемью языками, в том числе и вашим. Ого, прям ощущаю себя полной неучью. Мне английский дался с огромным трудом, и заговорила я на нем в итоге только благодаря игровому форуму. Время обеда. В начале третьего сообщил Арс, и я с трудом разогнула спину. Руки были чёрными, поясница нещадно ныла, зато на столе высились десять аккуратных стопок по две на каждый год. Больше всего я хочу в душ и в кровать, пробормотала, оглядывая освобождённое от бумаг помещения. И совершенно не хочу заниматься мытьём полов и стиранием пыли. Зачем? совершенно по-мужски удивился мой наниматель. Чтобы не дышать грязью. Нет, я спрашиваю, зачем это делать самой? Прикажи горничной. Я? Ты? С этими словами он схватил меня за руку и потащил из комнаты. Эй, полегче, ваша темность. Я всё же живая женщина, а не воздушный шарик. Думаете, его это остановило? Куда там? Мой комаринный писк остался незамеченным и проигнорированным. Замок, собрать всех в холле, Прокатилась властным эхом от стены до стены. Ну вот, я потрясла головой, Не забыть сказать Ваське, чтобы и беруши прихватил. И опять никто не соизволил хотя бы формально извиниться. В большом светлом холле нас уже ждали: знакомая по завтраку троица, слуга с залысинами, две пожилые женщины в темных платьях и черных передниках, и статная женщина без возраста, одетая в строгое темно синее платье с высоким воротом-стойкой, которая выгодно подчеркивала ее грушевидную фигуру. Светлые волосы, собранные в пучок, только у висков выпущены кокетливые пряди. Подведённые серые глаза, губы подкрашены бледно-розовой помадой с перламутром. Идеальный деловой макияж. И сама она вся из себя идеальная, ухоженная и в отличие от меня, чистенькая. Экономка скользнула по нам равнодушным взглядом, а затем улыбнулась и преданно посмотрела куда-то мне за спину. "Ваше темнейшество?" Все дружно поклонились появившемуся рядом с нами Динену. "Звал?" спросил он Уарса. Я с интересом наблюдала за этими двумя. Похоже, что между ними нет вражды, и настоящий тёмный властелин не держит зла на тёмного властелина подставного. Скорее относятся к нему как к младшему братишке-подростку, которого и убить нельзя, и терпеть всё сложнее. Где ты был? Ёлку добывал? Ты же сам хотел самую пышную и красивую. Пришлось с горными троллями договариваться, оскалился Динэн. И как «Елка в бальном зале после обеда установим. Так что, звал, цыпу забирать? Представь Анну слугам, с её статусом, многозначительно прошипел Горгул. Динэн Динен ухмыльнулся и подмигнул, а потом повернулся к застывшим слугам и выпихнув меня вперёд, громко объявил: "Радуйтесь, люди, замок приобрёл хозяйку, вот эту цыпу". Динэн нагло приобнял меня за плечи на все праздничные дни, а может и дольше. Все поняли. За спиной кое-кто ругнулся и спустя мгновение рядом со мной встал Горгул. Хозяин хочет сказать, что на все праздничные дни леди Анна согласилась принять на себя роль хозяйки и личной гости темного владыки. Да, леди Анна, моя невеста, добил меня Динэн». Так что ты хотела сказать, милая? Милая невеста клацнула зубами на горгулу, потом кровожадно улыбнулась экономке. Та ответила не менее злобным взглядом. Точно не подружимся. Пока я буду убивать вашего тёмного властелина, в моём кабинете надлежит сделать влажную уборку, Процедила я ледяным голосом, а потом подхватила Дина под руку и нежно проворковала: Ты ведь проводишь меня в пыточ до моих покоев, дорогой. Нет, нет, пусть тебя мой помощник проводит. А мне нужно ёлку ставить, цы. Аннушка. Это точно не мои зубы выдали такой скрип, и ногтями не я впилась в запястье мужчины, но сработало, Динэн энергично закивал и сглотнул. Не смотри на меня так, цыпа, попросил он, когда мы вышли в коридор. Это всё он. Его трогать пока нельзя. Это почему? Он мне денег должен. Аргумент